Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Мамка! Мамка, куда подевалась, мамка? Да скорей же ты, когда надо век не докличишься. Бегу ясонька, бегу, случилось что ли, чего? Мамка, в царицы меня выбирают в Москве. Государа не ставят? Что это ты, голубушка, в Сибели? В какие царицы? В наши, в русские!» верховники в совете тайном на мне сошлись, что мне императрицей быть, мне, мамка. Господи. А нету ли обмана тут какого? Сразу и в царице. с чего бы, матушка? «Да верно верно все, мамонька. Павел Иванович Ягужинской тайно нарочного своего прислал упредить, приготовить. Вот он на кухню послала. Поездь и в обратную дорогу, чтобы никто не видел. Ой, ну да ему, Господь, всех благ, хорошему человеку. Только как можно на кухне-то, Аннушка, с такой вестью в парадных горницах принимать, надо, одаривать. Радость-то, радость какая, как во сне. Еще чего в парадных горницах? Совсем мамкъ соображение потерял. Нарочно да в одовцарицных покоях? Ну, уж сразу и царицных. Ты доживи, покуда настоящие послы приедут. В ноги поклонятся, просить станут, да и того мало. Еще до Москвы и доехать надоть, в собор Успенской войти. Вот как скипетр да яблоко державное в белой рученьке возьмешь, тогда и толкуй о царицыных покоях. А покай молчи. Счастье-то оно пугливое. В раз улетит, ищи свищение, а А щедрость твоя царевна, окупится. Еще как окупится? Ведь первый человек от тебя, царица,-то в Москву поедет, сказывать станет. Ой, не скупись, Анна и Анна, Еще успеешь Бог даст казну царскую считать. А сейчас из последней грошей да по-царски одари. У самой нет? Я за тебя все, что припрятала, отдам. Да случилось-то все как скажи? Сама толком не знаю. Вроде хотели долгорукие после смерти племянника невесту его невенчанную царицей объявить. Словно сердцем чуяли, титул ей такой дали государю невеста. Завещание сочинили. Сами, сами, обе страшные, обе совестные, погодиты сочиняли, да недосочинили. В раздор пришли, про что? Значит, в завещании писать. Знамо дело, каждому куска пожирней хочется. Еще как хочется. До престол-то им ступеньки одной не хватало. Ведь в день, что свадьбу назначили, племянник помер. а тут другие верховники спохватились. Раз промеждоугаруких согласия нет, чего с ними силами не потягаться. И потягались. Так и объявили мол, никакой государни не в царицах не бывать, а выбирать, мол, только из дому царского. Вот меня и выкликнули. А Елизавета Петровна как же? А тебе-то что за печаль? С чего это ты к ней в заступнице пошла? Глупости ты дитятко не городи. За нее вон как солдаты стоят, за отцовскую ты кровь. Быть того не может, чтоб разговора о ней не было. Был, был, Да только она сама даже в Москву приехать не соизволила. В слободе своей заперлась, ребёнок, сказывают, родила. И ты родила? Так что ж, за резон от того свое счастье упускать? Баба и не раз, и не два родит, такая уж у нее доля. А престол раз мелькнет, потом разве развесница будет. Не захотели ее верховники, даже слушать про нее не стали. Только меня захотели. Кондиции для меня составили. Это еще что такое? Ну указ такой, что мне делать, а что им, Верховному совету? Если соглашусь быть мне царицей, если нет? Какой еще нет, с ума что ли спятила? Да вот Ернест Карлыч. Чего Ернест Карлыч? Говорит, посмотреть надо, подумать. А я как сказать ему, не знаю. Чего ему смотреть? Не его берона на царство выбирают. Чего ему думать, когда тебе государы, не становиться? Ишь, ждуматель какой чужим коштом сыскался. И не вздумай тянуть Анна и Анна. Не упусти своего часу, не повторится. Дон мамка будто сердцем чует. Первым словом там, чтобы мне без него в Москву ехать. И поезжай без него, эхо дело. Обещаться я должна, что не возьму его совсем, чтоб жить мне в России без него. Так не проживешь, что ли? Еще как проживешь. Все равно, какой он Иван Иванович-то отец. Ни детё про то знать не будет никто другой. Уж мы секрет ту бережём, а детё твоё взрастим как надо. Да я не про то. Так про что? Аль, думаешь, в России дворян мало молодых да пригожих? Только глазом моргни. Каждый царицу утешить за счастье почтет. Не поверю я никому, мамка, ни почем не поверю. Может и он такой, да с малого начинал, не на большой льстился. Да и привыкла я к нему, Не надобен мне другой. Слышь, не надобен. А коль не надобен, и на то способ есть. Как есть на все согласна, будет все подписывай, чего скажут. А царицей станешь, там и решать будешь. Кто ли тебе чужие приказы слушать, то ли другим перед матушкой государственной в струне стоять? Думаешь, плетет старуха не весь что? Последнего разума лишилась. А ты вспомни, лебедушка, тетеньку то свою, блаженной памяти царевну Софью Алексеевну. Разве не так она советчиков своих обошла? Не так от князей Хованских, что стрельцами командовали, избавилась. Хотела князюшку своего Голицына Василия Васильевича обок себя у престола видеть и видела. Кто ей покойнице указ был: вот и ты обожди своего времячко, теперь и недолго уж. Дольше терпела. Казалось бы, бушевавшие вокруг престола страсти могли не коснуться Москвы тем более за Москворецкого ее затишье но действительность выглядела иначе каждое петербургское решение эхом катилось по старой столице сведения Рудольфа нашли свое подтверждение купец Иван Комленихин в Москве в 1720 году жил и судя по актам купли-продажи двором владел в Клементовском приходе Почему бы ему не позаботиться о своей приходской церкви? Так вот, ответ на это почему мог быть только отрицательным. 1 июня 1701 года невиданной силой пожар в считанные минуты охватил Кремль. Сгорели все деревянные постройки, растрескрился от жара каменные стены, растопился лед в глубоких погребах. Земля Как в ужасе писал летописец, на четверть аршина вглубь превратилась в раскалённый уголья, а снопы огненных брызг раз за разом поджигали струги на Москве-реке и сады в Замоскворечье. Известие о страшном бедствии не тронуло Петра. Мыслями он далеко от старой столицы, рухлядев в теремах не придавал значения. Кремль давно хотел переделать по новому образцу. В конце концов, несмотря на все утраты, пожар пришелся только на руку. Ни тебе споров с советчиками, ни тебе обсуждений со староверами. По первому царскому указу следовало подготовить на пепелище место для комедийной хоромины. Выписанные из Европы актеры со дня на день могли приехать в Россию. Сказалось ли тайное сопротивление московских дьяков, в чем подозревал их ведавший строительством Головин, действительно ли не хватало времени на разборку пожарища, но хоромина выросла у кремлевской стены со стороны Красной площади. Зато задуманный Петром Арсенал или Цейгоус занимает весь выходящий на Неглинную угол Кремля. Бесполезно и опасно приводить какие бы то ни было доводы для задержек строительства. Петр думает о хранилище оружия, амуниции и одновременно о музее Славы русского войска, где могли бы храниться военные трофеи. Пусть Северная война еще не приносит побед, он не сомневается, победы будут, много побед. Но с первыми успехами у берегов Балтики проходит и интерес к московской стройке. Архитекторы и строители нужны для новой столицы, которой предстоит встать на берегах Невы. Сначала в Петербург переводятся все казенные мастера. В 1714 году следует царский указ запретить старой столицей по всей стране каменное строительство, чтобы не отвлекать каменщиков от единственного важного с точки зрения царя дела. Принимая в свое время подобные же меры, Борис Годунов грозил мастерам и их семьям за непослушание тюрьмой и бытогами. Пётр не собирается наказывать за нарушение запрета. Достаточно, если нарушитель возведет точно такое же по размерам и стоимости сооружение в новой столице. Налог столь ощутимый, что ослушников попросту не оказывается. Нет исключения, конечно же, были. Но все наперечет. Все с и разрешения самого Петра. Не станет ограничивать он именитых людей Строгановых в их тщеславном желании возвести на московском дворе собственный каменный храм. Щедро и безотказно поддерживал деньгами все петровские замыслы глава семьи. Другое дело, что умел получить свое монополиями до да ничего на первых порах не стоившими царю привилегиями. Нельзя было не разрешить достроить церковь Казанской Божьей Матери в Воскресенском монастыре Кремля. Ведь хоронили здесь все женщины царской семьи, а среди них и нежно любимая сыном Наталья Кирилловна. А разве не хотелось увидеть завершенный начатый в 1705 году в честь собственных саемённых святых, да еще, как утверждает легенда, и по собственному чертежу Церковь Петра и Павла на Новой Басманной. По другим соображениям не прекращали с работы в церкви Благовещение на Тверской. Впрочем, велись они так медленно, что подошли к концу лишь во времена Анны и Иоанны. Иных исключений относительно царского запрета в городе не было. Не стало Петра, но никто не подумал отменять запрета. Едва замеченным промелькнуло царствование Екатерины I. Переехал и обосновался в Москве под предлогом предстоящего коронации на царство сын царевича Алексея Пётр II. И только при нём 31 января 1728 года последовало милостивое разрешение. Впредь с сего указа в Москве всякое каменное строение, как в Кремле, в Китае, так и в белом и в земляном городах, кто как похочет, делать позволить. Царевичев сын мечтал остаться в старой столице навсегда. Но предусмотрительные придворные не торопились использовать появившуюся возможность и обзаводиться московским хозяйством. Неопределённым представлялось после падения Меншикова самоуправление мальчишки-императора. Мало симпатий вызывали его новые фавориты долгорукие. Люди многопытные предпочитали выжидать. И ожидание оказалось куда каким недолгим. В январе 1730 года Петра II уже нет в живых. В первых числах февраля в Москву торжественно въезжает очередная императрица Анна Иоанна. Она тоже будет колебаться с выбором столицы, тоже задержится в Москве не на один год. И все же придворные предпочтут строительству приобретения старых московских дворов. Даже коренной москвич Живописец Иван Никитин, и тем более не имевший с Москвой никаких связей, любимый императрицы портретист Луи Каравак. Документы синода подтверждали: ни одна церковь не могла быть ни перестроена, ни тем более возведена заново без специального разрешения, так называемой «строельной грамоты. На Климента подобной грамоты в течение 20-30 годов выдано не было. И Это еще одно доказательство необоснованности утверждения о комплинихинском строительстве. церквей в Замоскворечье было множество. Стояли они тесно, отнимая друг у друга скудные приходские дворы. Если у одной насчитывалось их до двух сотен, то в другой могло не набраться и десятка. Клементовский приход к числу состоятельных не принадлежал. И хоть приписано было к нему Двадцать пять дворов платил он церковным властям одну из самых низких пошлин. Кругом причты отдавали по десяти алтын. С Климента причиталось всего три алтына две деньги. Потому и в торжественном церемониале погребения царевны Просковии Иоанны Анны Климентовским попуст дьяконом было отведено самое последнее место среди священнослужителей Замоскворецкого сорока. Лишних денег в приходе не водилось. Не стало в 1729 году у Климента Дьякона. Возвели на его место собственного дьячка, а нового, младшего причетника взяли из числа сельских, дешевле обходились, меньше требовали. Сыскался такой московского уезда вотчины князь Львова от церкви Покрова, что в селе Покровском. Хлопотали о назначении поп Семен Васильев с прихожанами, и тот же Семен в 1743 году кланялся о назначении церковным старостой посадского человека Николая Дмитрича Левина. Старостой каждая церковь норовила иметь одного из самых состоятельных прихожан. Климентовский приход лучшей кандидатуры не располагал. Левин значительного капитала не имел, значит, приходилось довольствоваться малым. Имени же Ивана Комленихина среди щедрых доброхотных деятелей так и не промелькнуло. Чтобы дознаться каких-то подробностей о Клименте, приходилось отступать во времени в допетровские годы. Иначе говоря, рубежом начала поиска брать 17 век.